Глава тридцать четвёртая. Сердце Дианы оборвалось и ухнуло вниз. Она сильнее вцепилась в Макса и сама не поняла, от страха это или от злости. «Какого чёрта?» — процедил сквозь зубы Максимилиан. «Кажется, вы мне не слишком рады», — беспечно произнёс Бруно, рассматривая свои длинные пальцы. «Ничего, я подожду, пока созреете до благодарности». В ответ Макс только зарычал, схватил Диану за руку и практически потащил вверх по склону. Она едва успевала переставлять ноги, пытаясь угнаться за ним. «Ведёте в курс дела? Что вы здесь забыли?» — спросил Бруно, тяжело дыша. «Ты издеваешься?» Диана выдернула руку из ладони Макса и обернулась так резко, что слуга смерти едва не врезался в неё на всём ходу, Что ты здесь забыл? И как вообще нашёл нас? Почему бы тебе не оставить нас в покое?» Несмотря на резкость тона и внешнюю холодность, Диана чувствовала, как её колени дрожали от страха. «Оставить в покое? И лишить себя удовольствия видеть, как мой дрожайший кузен убивает свою возлюбленную? О нет!» Бруно аккуратно взял прядь волос с плеча Дианы. «Ни за что не пропущу». Он приблизился так сильно, что она ощутила на щеке горячее дыхание. Диане пришлось собрать кулак всю свою волю, чтобы не рвануть со всех ног куда-нибудь подальше от этого типа. Тем сильнее была её благодарность Максу, когда тот грубо отпихнул кузена и встал между ними. «Не смей прикасаться к ней», — прошипел Максимилиан. Диане казалось что воздух вокруг них можно было потрогать кончиками пальцев. Таким он стал густым и тяжёлым. «Спокойно, дорогой брат», — ехидно ответил Бруно. «Я не причиню ей вреда. Ты же знаешь, это не моя работа». «Макс, что происходит?» Диана обеспокоенно озиралась по сторонам. Камни на земле зашевелились и тихонько загремели. Почва уходила из-под ног. Из небольшой расщелины в горе выкатилось нечто похожее на полусырые куски глины. У некоторых из них можно было заметить крошечные глазки. — О, так вы решили посетить Йошо? — Весьма безрассудно с твоей стороны, Максимилиан. Голос Бруно звучал спокойно, но Диане казалось, будто он ракочет, как гром, отражаясь от двигающихся камней. Ей вдруг стало так страшно, что дыхание перехватило. Сама того не осознавая, она встала перед Максом, стараясь заслонить его от возможной угрозы. Бруно надменно хмыкнул. «Что нужно вам здесь?» — послышался хриплый шёпот. Он говорил медленно, словно это давалось ему с трудом. Диана пыталась понять, Кто из них говорит, но ни у кого не увидел рта. От этого мороз пробежал по коже. Макс выступил вперёд. «Я не хотел вас тревожить», — его голос дрогнул. «Но где искать совета, если не у самых мудрых и древних?» Хриплый голос довольно замычал. «Кто бы мог подумать, что эти коротышки падки налезть?» «Похоже, это придало смелости Максу», и он продолжил увереннее. «Само мироздание доверило вам хранить равновесие между мирами, и я прошу вас помочь мне в этом. Как мне спасти жизнь смертной? Важна ли жизнь её для равновесия?» Снова протянул хриплый голос. «Даже интересно, как он выкрутится», — шепнул Бруно на ухо Диане. «Ведь ты знаешь, что не имеешь никакого значения для мира». Она дёрнула плечом, будто хотела отогнать назойливую муху, и кинула на мужчину презрительный взгляд, но в ответ получила только сладкую улыбочку. «Важна! С ней смерть получит контроль над всем царством мёртвых. Это даст ей слишком большую власть». Отовсюду послышался скрипучий смех. Глиняные камни едва заметно дрожали. Не смог ты убедить меня. И без того у смерти есть вся власть над миром мёртвых, ибо мир тот ею создан, — прохрипел голос. А ты лишь зря проделал путь. Он знает всю легенду. Макс оглянулся на Бруно. Тот стоял с довольной ухмылкой. Он явно наслаждался моментом и не собирался этого скрывать. «Прошу вас только назвать Дар Русалок», — снова обратился Макс к Йошу и добавил намного тише. «Он слишком глуп, чтобы понять всю мудрость Йошу». «Ты не умнее, раз подумал, что власть имеет лесть твоя». Снова послышался скрипучий смех. Макс побледнел, и Диана поняла, они не получат ответ. «Но тут...» Неожиданно проворно к ней подкатился один из Йошо. Не успела она опомниться, как он сидел на её плече и шептал что-то в ухо. Едва камень на плече договорил, Диана почувствовала, как кто-то сорвал браслет с её руки. Это был Бруно. В полной растерянности она смотрела, как мужчина бросает украшение в сторону, а чёрная птица — хватает его на лету и взмывает к небу. Происходящее перед глазами менялось с такой скоростью, что Диана уже ничего не понимала и могла лишь открывать рот в изумлении. Кто-то схватил её за руку и потащил вниз по склону. Ветки кустов больно хлестали по ногам, сердце готово было выскочить из тела, в глазах темнело. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, сейчас не время это выяснять. Только когда впереди показался внедорожник, Макс позволил им сбавить скорость. Что это было? Едва смогла произнести Диана и тяжело закашлялась. Чёрный дрост, с таким же трудом ответил Макс. Смерть следит за нами. Скорее садись в машину. Но Диана успела только открыть дверь. Темнота поглотила мир. Ноги подкосились, и она рухнула на траву без сознания. Чёрный дрозд склонил голову и аккуратно положил перед смертью браслет. «Хорошая работа!» — похвалила она и внимательно посмотрела в глаза птицы, как будто считывала оттуда информацию. «Значит, они были у Йошо!» Смерть поджала губы. Движения стали рассеянными и суетливыми. Она встала из-за стола и начала мерить кабинет шагами. От этой парочки всё больше проблем. Подумать только. Максимилиан решился прийти к Ёше ради смертной. Вот уж точно сюрприз. Она подошла к столу, взяла браслет, принесённый птицей, и внимательно посмотрела на него. «Найдите их!» «Скажите Йошо, чтобы были готовы. Казнь будет публичной. Больше никто не посмеет ослушаться меня». Злой холодный голос смолк. Дрозд захлопал крыльями и вылетел из кабинета.